все начнется утром. Не знаю, что именно, но ночь в моем распоряжении. Некоторое время я тихо лежал, прислушиваясь к перестуку дождя за окном, а потом легко, ни о чем не думая, уснул. Если мне что-то яснилось, я этого не запомнил. Проснулся я не от будильника, а от ворвавшегося в сон стука. Несколько блаженных секунд не помнил, где я и что со мной приключилось, а потом вспомнил все. Разом. Лающий на меня кишью, ветиствующий мельников, рассыпающийся паспорт, кровь на моих руках, голос в телефоне. Открыв глаза, я сел на кровати. Оказывается, ставни на одном из окон были закрыты неплотно, и в комнату проникал слабый утренний свет. Неожиданно белый, будто зимой. Поежившись, было прохладно. Я подошел к окну. Вечером я и не пробовал открыть ставни, но это оказалось неожиданно просто. Вначале я открыл створки окна, потом откинул защелку с блестящих, будто никелированных ставин, распахнул их. В комнату ворвался свежий, холодный воздух. И свет, много света. Окно выходило не на железку, а в какой-то тупичок, застроенный старыми кирпичными домами промышленного вида, почти без окон. Все было припорошено чистым, чуть розоватым в лучах восходящего солнца, ещё неистоптанным снегом. Тень от башни падала на снег и поднималась на глухую стену соседнего здания. Больше всего строения походили на какие-нибудь заводские корпуса XIX века постройки, еще не переоборудованные ушлыми дельцами в дискотеки и ночные клубы. Несколько минут я с удовольствием дышал, чуть щурясь от яркого света. Откуда взялась эта заводская окраина? В Замоскворечья таких много, где-нибудь в районе Измайловского тоже хватает. Никогда не думал, что такие районы есть между Рижской и Алексеевской. Стоит лишь чуть отойти от проспекта Мира. Закрыв окно, стало совсем холодно, я принялся торопливо одеваться. Джинсы высохли, рубашка тоже, а вот туфли остались влажными. Да, рано пришла зима, а я совсем не по погодии одет. Снизу донесся стук, и я вздрогнул, вспомнив причину пробуждения. Кто стучится в дверь ко мне? Уж никак не почтальон». В полминуты, закончив одеваться, я сунул в карман мобильник и сбежал вниз по винтовой лестнице. Почти сбежал. Остановился на последней ступеньке и вцепился в деревянные перила. Меня пробило мелкой дрожью, и холод тут был ни при чем. Какая к чертовой матери винтовая лестница? Вечером это была обычная металлическая лесенка, вроде пожарной. Дурацкая, неудобная. Сейчас винтовая лестница в полтора оборота. Деревянная. И перила, и ступеньки, и центральный столб. Очень по уму сделанное. Ступеньки шероховатые, не скользкие, перила как раз на нужной высоте, рука сама на них ложится. Я вспомнил, как искал следы ремонта в своей бывшей квартире. Наивный. Тут ухитрились поменять целую лестницу, пока я спал. Кстати, не только лестницу. Вчера пол на первом этаже был бетонный, сегодня деревянный. Широкие, плотно пригнанные друг к другу доски, не лакированные, как паркет, а будто пропитанные темным маслом. Очень благородно выглядит, ничего не скажешь. А лампы на потолке оказались забранными в решетчатые металлические абажуры. Это слегка напоминало уличные фонари, но, в принципе, тоже смотрелось неплохо. Можно было сказать, что мои жилищные условия после некоторого падения стремительно улучшались». Позавчера утром я был владельцем маленькой однокомнатной квартиры. Вчерашний вечер встретил бомжом, лег спать в заброшенной башне у железной дороги. Теперь у меня были двухэтажные апартаменты с интерьером, не лишенным определенной роскоши. Стук повторился, и теперь уже было понятно, что стучат в одну из дверей. Причем, если я совсем не потерял ориентацию в пространстве, не в ту, через которую я вошел. Я подошел к двери, помедлил секунду, Решительно отодвинул засов и распахнул дверь. Да, входил я не здесь. Эта сторона башни выходила в заснеженный заводской тупичок, а на снегу переминался с ноги на ногу мужчина средних лет в серой суконной униформе с большой медной бляхой на груди, в сапогах, в меховой фуражке и с толстой сумкой на ремне. Нетерпение на его лице при моем появлении сменилось воодушевлением. «Мать моя!» — сказал я. «Что?» — растерянно спросил мужчина. Оглянулся и с недоумением пожал плечами. «Ваша матушка?» «Нет, ничего. э утро!» «Чудный денек, не правда ли?» «Почта!» Мужчина похлопал по сумке. Посмотрел на меня с некоторым подозрением. «Да, конечно, доброе утро, я догадался». «Почта!» — повторил мужчина. «Два пакета и письмо». Пакеты были прямоугольными, увесистыми. Письмо в простом белом конверте без марок и адреса никак не подписанное. «Спасибо», — принимая пакеты и письмо, сказал я. Почтальон учтиво приподнял фуражку, не представляю как, но жест вышел естественным. «Я э, вам э, что-нибудь э, должен?» «Нет-нет, все оплачено», — вежливо ответил почтальон. «Всего доброго». Он развернулся и пошел, огибая башню. Я выждал пару секунд и, повинуясь безумной догадке, бросился вслед за ним. Не было никаких сталинских домов, насыпи с железкой, асфальтированные дороги. Были заводские корпуса, узкая заснеженная улица между ними и ожидающая почтальона карета. То есть не карета, конечно, но откуда мне знать, как называется двухколесный открытый экипаж, в котором впряжена лошадь. Шарабан, Тарантайка, Тильбюри. Почтальон неторопливо шел к своему экипажу. А я бежал по свежему снегу вокруг башни, совершенно не похожей на водонапорную, скорее выглядевшую как одна из заводских построек. Как я уже и ожидал, в башню вела только одна дверь, а на втором этаже было только одно окно. Башня была пятиугольной, метров 15 высотой, немного сужающейся кверху. Вернувшись к двери, я нырнул внутрь башни. Захлопнул дверь. Пакеты и письмо бросил на пол, а сам кинулся к другим дверям, изнутри их по-прежнему было пять. Закрыто, закрыто. Третья дверь послушно распахнулась. Шел дождь. Над Москвой висело серое промозглое утро. Неожиданно резко ударил в нос запах выхлопных газов, мазута и еще какой-то дряни. Стучала вдали колесами уходящая электричка, Я вышел, тут же вляпался в лужу, с ботинок упали и мгновенно растаяли хлопья снега, обернулся. Кирпичная башня, самая обычная старая водонапорная башня. Одна единственная дверь, одно окно, закрытое ржавыми железными ставнями. От магазинов донесся обильно сдобренный мутюками разговор. — А она мне подзаборная, нажрался, как свинья, говорит, все вы бабы... Неправедно обиженному что-то визгливо отвечали пропитым, но, наверное, женским голосом. «Здравствуй, любимый город!» Я отступил назад, захлопнул за собой дверь, закрыл засов. «Эх, писатель Мельников, зря ты мне не поверил!» Подняв с пола пакеты и письмо, я поднялся на второй этаж, открыл окно, выходящее на Москву. Отошел немного и несколько минут любовался удивительной картиной. Дождливое серое утро в одном окне, яркий зимний рассвет в другом. А потом сел за стол и аккуратно вскрыл конверт с письмом. Из конверта выпал узкий желтоватый листок, вызвавший у меня ассоциацию то ли с повесткой, то ли с телеграммой. Качеством бумаги, слепым машинописным шрифтом, пропущенными союзами. Кириллу Максимову, Поздравляем прибытием, обживаетесь, по желанию приступайте к работе, комиссия прибудет послезавтра. Всех благ! Это всех благ меня до Я скомкал листок, бросил на пол, снова заглянул в окна. Дождь в одном, снег в другом. Два мира и три закрытых окна. Я попытался снять защелку с одного из закрытых окон, она не поддавалась. Вернувшись к столу, я разорвал один из пакетов, достал увесистый томик в коричневом кожаном переплете. Не в пластиковом под кожу, а в настоящем, вкусно пахнущем новой вещью. Почему-то вспомнилось, что в Азии запах кожи считается одним из самых отвратительных. Интересно, будь я китайцем или корейцем, из чего оказался бы переплет? Я осторожно открыл книгу. Никаких выходных данных, разумеется. Хорошая, плотная белая бумага, четкая печать. На первой странице – оглавление. Москва. Товары, разрешенные к вывозу. Страница 3. Товары, запрещенные к вывозу. Страница 114. Товары, разрешенные к возу, Страница 116. Товары, запрещенные к ввозу. Страница 407. Я открыл страницу 114. Список был более чем невелик. Рабы — лица, обращенные в собственность ближнего своего, состоящие в полной власти его. Оружие массового поражения. Оружие, предназначенное для нанесения массовых потерь. Я открыл книгу ближе к началу. И выяснил, что пошлина за один килограмм разрешенного к вывозу перца, черный, красный, белый или зеленый, составляет 3018 рублей 6 копеек. Зато перчатки облагались пошлиной в размере всего 7 рублей за пару. Пергамент — 96 рублей 3 копейки за квадратный метр. А павлины — перо — 2 рубля 17 копеек за 10 сантиметров. «Верещагин, уходи с баркаса», — пробормотал я. Посидел, разглядывая мелкий разборчивый шрифт. Нашел 407-ю страницу. Кроме рабов и оружия массового поражения...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 Дыра в пространстве? Нет уж, судя по архитектуре здания и гужевому транспорту почтальона, скорее во времени. Или и в пространстве, и во времени. Или в параллельный мир, вечную радость фантастов. Шел человек, открыл дверь в стене. Фу. Я разорвал второй пакет. Точно такая же книга, тоже в кожном переплете, только черного цвета. Оглавление все те же четыре раздела.